Глава шестая. Чья ставка сыграла? Проезжая стрелку, Оля опять вспоминала Наташу Ростову. Она задавалась вопросом, если бы Толстой перенес первый б а л героини на весну, а не на декабрь, торжественное настроение сохранилось бы? потому как у нее, настоящей русской девушки, а не книжной героини, состояние духа было почему-то совершенно непраздничным, несмотря на п р е д с т о я щ е е с о б ы т и е только тревога и страх. Вокруг осыпалась черемуха и зацветала сирень. Все эти ароматы плыли в воздухе смешивались в дурманящий поток, бьющий в открытое окно. Солнце пекло, будто был о июль. Камни города щедро возвращали этот жар в воздух, и только свежий ветер с Невы напоминал, что вода еще жестоко холодная. Мостовые уже начали пропускать зелень сквозь брусчатку и з м о ч а л е н н у ю солому. На улицах появилось больше людей, выходивших погреться из темных неотапливаемых цоков. Красивых людей на Васильевском было больше, чем на о л л и н о й Петербургской стороне. Во всяком случае, здесь, на набережной, почти не было попрошаек, битых собак и детей-замарашек. На дворе девятьсот шестнадцатый. л е так хотелось чего-то необыкновенно нового и радостного, но весь город по-прежнему казался ей злым. Все ненавидели всех. Ненавидели царя, ненавидели Распутина, ненавидели военных, дворников, немцев и любых приезжих. Откуда это все берется у людей в таком красивом месте? А вдоль набережной было чисто выметено, а за него и линия цветных домов походила на фасад какого-то другого сказочного города. Прервав оленые поэтические образы, отец поинтересовался, «Тебя Игнат встречает?» «Нет, он должно быть на п р е д с т а в л е н и е по звериаде». «О, это что еще за зверь такой?» «Это книга такая, там все выпускники, бог знает с какого года, всякую чепуху записывают. п а р о д и на учителей, остроты, пробыт. Я Александрову помогала в этом выпуске. Кстати, о нем». Знаешь, я даже рад, что у вас с ним ничего не вышло. В отличие от Колотовых, о семье т о ч ь в Петербурге никто ничего не знает. Оля, глядя на величественную него, пояснила. Их фамилия т о ч и л и н а Сашу, когда дядя привез обратно в Петербург, попросили сменить фамилию. Больно уж был зол император на деда т о ч и л и н а сообщившего о к о н ч а н и и дяди Николая Второго. так он еще и политический. Оля перевела взгляд на букетик ландышей. Сейчас он начал ее бесить, и она впихнула его в р е д и к ю л ь Ей страшно не хотелось обсуждать Сашу с отцом, и она боялась, что папа все поймет неправильно, что он будет осуждать их игру, придуманную Жанной, а еще больше она боялась, что он подумает плохо о Саше. «Ты ведь р ю б и ш ь его, да?» — спросил отец, накрыв ладонью ее похолодевшую руку, царапавшую бисер сумочки. у л я подняла на Алексея х р и с т и н о в и ч а глаза, и большая скопившаяся слеза соскользнула с ресницы. «Извини, доченька, я думал...» «А вот и подъезд!» Уведомого з а в е р ш е н и е пути Степан и поспешил выйти из машины, выпустить пассажиров. — Оленька, мы с тобой еще поговорим. Ты все правильно делаешь. Не думай ничего такого, — сказал он, уже вышедший из машины дочери. — Хорошо, папа, — тихо ответила Оля, отвернувшись. Она облегченно вздохнула. Может, он и правда все понял? — К девяти буду. — крикнул ей отец сквозь шум мотора. Оля только кивнула, развернувшись полоборота, и, подобрав подол, отправилась к условленному месту. Коляски стояли на левой стороне набережной у Невы от архива и на сколько хватало взгляда. Машины высокого класса поминутно подъезжали и отъезжали от украшенного с тягами и вензелями Николая Второго парадного подъезда. Шикарные дамы прохаживались, с о н н о случайно, по линии праздничного кадетского корпуса. Мероприятия были в разгаре, а гости все продолжали пребывать. Пока неопытная Оленька двигалась к этому пышущему пафосом дворцу, проще е не скажешь, она уже десять раз пожалела, что попросила отца не провожать ее до входа. Ей казалось, что выглядит она нелепо, что шагает неуклюже, шляпа чудовищна, и все смотрят на нее с осуждением, как на бедняжку. В каждом встречном ей виделся знакомый, и хотелось поздороваться, отчего ушла она с неловкой улыбкой, покачивая соломенными полями шляпки. Когда у сквера по сирене Оля увидела темную фигуру Жанны, Она чуть не побежала к ней, забыв про все приличия. И, оглянувшись, переходя пути, в толпе за спиной ей п о к а з а л а с ь знакомой фигуры ю н о ш а уж очень п о х о ж а было на Андрюшу, но это вздор, — обозналась. Столько нервов, быстрый шаг, что только не привидится в мелькании фигур разномастной публики. «Ух ты, родненькая, как я рада тебя видеть!» Чуть не кинулась Оленька на плечи подруги. Еле разглядела тебя в тени. Душа моя, да я бы и вовсе тебя не узнала. Ты так принарядилась. А шляпа... Дачный вариант? Сейчас поправим. Жанна без лишних рассуждений и, не ожидая ответа, выдернула шпильку. и сняла с опешившей Оли с о л о м е н н у ю чудо с полями. Так же быстро она сдернула с Оленых плеч газовый шарф. — Ну-ка, подержи. Ловким движением всучив хозяйки ее же имущество, Жанна извлекла из костяной коробочки зажимы и булавки. — Так, так, и вуаля, готово. Давай еще веточки сирени пришпилим. Да — Да-да, чего ты не веришь моему вкусу? — Нет, Жанна, я полностью тебе доверяю, — согласилась Оля. И уже через три минуты на ее голове красовалась изящная шляпка, задрапированная кремовой дымкой, оттеняемая сиренево-зеленым букетом цветов. Светлые волосы нежной волной прикрывали Олены ушки и завершали изящную цветочную композицию. Богиня. — А что ты молчишь про мое платье? Жанна, расставив широко руки, продемонстрировала валан ы синего шелка, поправила рукава поверх голубых сетчатых перчаток и спрятала выбившуюся с олба прядь волос под голубую же повязку. — И сразу скажу, критики не принимаю. Мне уже тетка все сказала, так что теперь только о д о б р е н и е жду. — Жанна, ты великолепна, как всегда! — Отлично. Теперь к делу. Сейчас они получают знаки, их наставляют, направляют, потом поют, затем в р я д у читают, потом опять поют, и тогда уже танцы. Хотя нет. Жанна вытащила из складок широкой концертной юбки мужские часы на толстой цепи. — Сейчас, наверное, уже з в р я д у читают, так что у нас минут пятнадцать. для эффектного выхода. Оля полностью верилась опыту подруги и, буквально заглядывая ей в рот, уцепилась за локоть основательного ее торса. Правда, все равно она с трудом поспевала за решительной Жанной. Та тоже очень возбужденная старалась скрыть волнение за нескончаемой болтовней. Ей самой казалось, что если она будет постоянно проговаривать то, что необходимо сделать, то он ничего не забудет. Хотя, конечно, были неловкости. Сначала подруги, не глядя, пошли противотоком и только перед самыми дверями поняли, что движутся не в сторону парадной рестницы, а завернули в сторону, где был выход из буфета. Затем на входе не показали приглашение. В итоге, мучаясь неловкостью, Распорядитель вылавливал девушек у дамской комнаты, чтобы уточнить, с кем они прибыли. Ну, и были еще мелочи, которые могли бы омрачить первый бал. Но так как Жанна все делала уверенно, то л я просто не успевала испугаться и подумать, что что-то не так. «Бедный Рудик опять, наверное, где-нибудь спрятался без меня», — почти обеспокоенно проговорила Жанна о скромном спутнике. — А ты видела Сашу? С кем он все-таки пришел? — И Точи, и к о л о т о в ы й всю и компашку сразу после службы. А потом, между выступлениями щепетильного Федора Алексеевича и помпезного генерала Забелина, я смогла улизнуть. Не хочу опять про войну слушать от снабженца. — Я тебя так понимаю. Военным дай волю, так они только и будут, что про войну говорить. Так... С кем Саша-то пришел? Ты ее знаешь? Кто? А, Александр! Да не бери в голову! Они, оказывается, поспорили. Все забыли, а он скала. Слово — дело. В общем, привел т в о ю р о д н у ю сестру. Ты не подумай, она для него никто. Так, увлечение всего гарнизона т р ё х л е т н е й давности. Да? Сестра? В смысле... «Да, да, кузина, ты правильно все поняла!» Они поднимались по дубовым ступеням, следом за толпой опаздывающих на торжество родственников. Увлеченные диалогом Оля с Жанной забыли о встречном потоке. Им пришлось спешно отшатнуться к стене, чтобы не быть сбитыми гогочущими и скачущими через две ступени вниз, малознакомыми юнкерами, двое из которых были разряжены в сарафаны деревенских баб, а третий — в костюм с у м о в а р а О, погляди-ка! Нам, наверное, уже пора. Жанна ускорилась, пробираясь сквозь толчью на лестнице. Догнав ее укатки с подобием пальмы, Оля доверительно посмотрела на подругу. — А то, что я буду, знают? В ее голове зародилось сомнение. А что, если все выйдет из-под контроля? — Нет, никто не гу-гу. Сейчас у них цирк закончится, и мы начнем наше представление. Колотов чуть и штанов не выпрыгивает, повредничать хочет. — О, вот и Рудик, Рудичка милый, ты чего тут стоишь, как чужой? Жанна закружилась вокруг низенького бесцветного юнкера, поглаживая его то по левому, то по правому плечу. Тот, крутя головой, как воробушек, начал оправдываться. — Вы меня покинули? Я уже и в буфете вас искал, и в церкви. Вот думал, вы здесь? Ждусь. — Ну, р о д н е н ь к и й в церкви точно можно было меня и не искать. Вот Оленька приехала. — Мне кажется, я тебя предупредила, что за ней? — Никак нет, -с. Запамятовала верно. — Ну уж прости, нам на минуточку... Она махнула рукой в сторону дамской уборной. — А ты иди, иди! п о е ш же уже! Мы скоро! За дверью в небольшом вытянутом кабинете перед уборной было прохладно. Окна были открыты настежь, проветривая накиданные на длинные скамьи лишние предметы туалета. Трепыхались легкие плащики, тяжелые палантины прижимали вязаные кофты, а газовые шарфы стремились спорхнуть и улететь с каждым порывом ветра. В зеркалах напротив высокой входной двери у л я увидела свое рядом с Жанной отражение. Она критично, как п о с т о р о н н и х ж е н щ и н оглядела эти образы. в с ё светло-бледно-нежное одеяние высокой девушки, то есть себя, Подчеркивала эфемерность, нереальность силуэта на контрасте с уверенной взрослой женщиной в шикарном синем шелке. Жанна была явственна и выразительна, только голубоватые перчатки и полоска на лбу делали ее похожей на покойницу и не шли к наряду. — Сейчас не буду я об этом говорить, а то расстроится, скажу во вторник осторожненько. — подумала Оля. Но в целом отражение дам ей понравилось. И, удовлетворенно этим, она старалась убедить себя, что и в предстоящей выходке есть смысл. — Безобидная шутка, — говорила Жанна. Но не так-то просто было Оле избавиться от беспокойства. Не будет ли это зло по отношению к Саше? Не затаит ли обиды на Жанну? Повеселится ли он, как Колотов? Будет ли и со мной после? Как не с и д е л а с ь Оля в первый свой бал, думая только об успехе, глаза выдавали болезненные переживания, и испуг в них не могла скрыть даже тень от широких полей шляпы. Руки не переставая царапали Редикюль, Так что бисер то и дело вылетал из-под ноготочков, запрятанных в белое кружево перчатки. Грянул оркестр. Это был знак начала танцевальной программы. У Оли что-то взорвалось в груди, и сердце застучало в т а к летавром, срываясь в пятки при лязге бронзовых тарелок. Все тело сковала нервная пружина. Жанна, в этот момент поправлявшая перед зеркалом ворох нижних юбок, довольно оглядела себя, улыбнулась и, ретиво подскочив, увлекла подругу на сцену. В холле перед дверями парадного зала, куда втекал и вытекал нескончаемый людской поток, уже сидел Колотов. Рыжие кудряшки Игната п р и л е п л и к вспотевшему лбу, На волосах остался след от фуражки, которую он заботливо держал на локте. Рудольф сидел рядом, оба в совершенно одинаковых парадных белых мундирах с золотыми галунами на погонах, с золотым же рантом на фуражках. У каждого черный орел на серебряной бляхе выпускника. Белые перчатки еще не успели потерять лоской грубость неношенной кожи, и делали юноши похожими на игрушечных солдатиков. И эти двое, при всей схожести обмундирования, были совершенно разные. И дело даже не в телосложении, и том, как сидит одежда, дело во взгляде, в манерах. Уже сейчас было видно, что в одном лишь азарт и бахвальство, а во втором Тихая настойчивость, вера и честь. Оля подумала об Александре. Должно быть, ему эта парадная форма очень идет. Жанна, д да о г о г а й Кинулся Игнат чествовать защинщицу сговора. Сколько в тебе в р а н ц у з с к о г о шика? Жанна постановочно сымитировала смущение. и, нарочно увеличив амплитуду движения бедер, шурша юбками, подошла вплотную к Игнату. Она протянула ему м е р т в е ц к и голубую руку и прошипела «Готов пошалить, плутишка?». Колотов загоготал, поцеловав холодный шелк перчатки. «Ольга!» — обратился он к скромно стоящей девушке – «Вы не пожалеете, что выбрали такого спутника, как я!» Он склонился над тоненькой неуверенной ручкой, схватил ее и уверенным движением пристроил к своему локтю. Ничуть не заботясь, что хозяйке этой руки может быть неудобно. Сконфуженный Рудольф позади Игната никак не мог найти подход к величественной Жанне, а она его напрочь игнорировала. Но время шло, и он все же смог незаметным движением прицепиться к Жаниному п р е д п л е ч ь ю о б р а з о в а в с ней неделимую пару. Оля, несмотря на решительность окружения, никак не могла найти в себе сил успокоить с к а ч у щ е е в голове сомнения, и только скованные, но уверенные движения бедного Рудика немного ослабляли ее волнение. Ему еще более неловко, чем мне, но он держится, и я смогу. Встреча с Александром была уже совсем рядом. За этой огромной, украшенной золотом и разноцветными лентами, дверью. Наконец пары вошли в бальный зал. Там, в двусветном пространстве, их накрыло волной... объемной пульсирующей музыки, как в театре. Разница только в том, что здесь оркестровые звуки дополнялись постукиванием каблучков о паркет, шелестом множества юбок и равномерным гудением человеческих голосов, казалось, спускавшихся с высоты круглых окон верхнего этажа. Вместе с музыкой вновь входящих охватывал жар, как в пчелином улье, Духота сразу дала себе знать прилипшими к п р е д п л е ч ь я м рукавами. Воздух был насыщен в с е возможными удушливыми ароматами. Запах пота смешивался с благоуханием женских духов и послевкусием добротного табака. Единственное дуновение в зале рождалось лишь от кружащихся в вальсе пар. Под портретом государя, на о с в о б о д и в ш и м с я после ухода высокопоставленных гостей стульев, скучая, сидели притч и воспитатели. Рядом, вдоль одного из окон, сидела группка страшненьких смолянок, окруженной щепетильными матронами с патронессой во главе. Все девушки были в одинаковых белых рюшах поверх шерстяных голубых платьев. Они почти не двигались, и с противоположной стороны зала походили на полосатую обивку стен. А дальше, окружив вальсирующих пестрым кольцом, стояла разноцветная публика. Веселые, вспотевшие от эмоций духоты выпускники, счастливые матери, довольные отцы, скромные невесты и развязные напудренные кузины, приглашенные молодыми офицерами. Во всем этом торжественном мелькании Оля не могла различить Александра, а он уже увидел ее со спутником и направился в их сторону. — Вот э т а жара! — прокричала между тактами Жанна, промокнув перчаткой заблестевшей декольте. — О, вот и он! Сам к нам топает! о л и похолодели пальцы, несмотря на то, что по спине струился пот. — Зачем только эту шляпу надела? От нее адски жарко. Только и крутилась у нее в голове. Она теребила застежку на накидке, пытаясь впустить в складки платья хоть немного воздуха. А воздуха ей не хватало, дыхание участилось. Игнат тоже обратил внимание на приближающегося Александра. Всехидной улыбкой дернул Олю в круг танца. От неожиданности та засеменила ножками, забыв шаги, Но уже в вираже ноги сами собой вспомнили танцевальный такт. Раз-два-три, раз-два-три. Все замелькало вокруг, как разноцветная карусель. Неожиданно посвежело, и воздух наполнил легкие. Тело ее расслабилось и доверилось д в и ж е н и ю Раз-два-три, раз-два-три. Оля промчалась, изящно скользя по в о щ е н о м у по скрипывающему паркету. «Как же это весело лететь в вихре танцующих!» — думала она, забыв обо всем и наслаждаясь танцем, как птица полетом. Расплывшись в счастливой улыбке, Оля перевела взгляд с цветной окружавшей их толпы на ловко танцующего партнера и не узнала Игната. Взгляд его поменял цвет, возбужденный румянец спрятал веснушки, Ноздри расширились и шумно вбирали воздух, а губы раскрылись и казались такими близкими, что о л и захотелось вырваться и бежать прочь. «Игнат, причаливай!» Разнесся эхом громоподобный бас Александра на затухающем музыкальном аккорде. Людской улей притих. «А, приятель, ч е о ты сегодня не танцуешь?» н и как кузина пьяхамывает!» Пригрушенным голосом схихидничал Колотов, озираясь на посторонних свидетелей, собравшихся вокруг. «Колотов, договор исполнен. Матильда пришла со мной. Но я передаю свое право тебе и требую смены пары». «Перди, монокль!» — прошептала Жанна. А вот и нет. Договор был. Тот, кто е р в е д е т на выпуск девушку, в которую влюблены мы оба, остается с ней на неделю до отбытия. Запротестовал Игнат и при этих словах дернул Ольгу за пояс, прижав ее к бедру ближе, чем следовало в общественных местах. Я выиграл. А Матильду м о ж е ш ь забыть х а себе. Она уже прочитанная книга. Средних лет потрепанная мадемуазель за спиной Александра Застенчиво прятала на р у м я н е н н ы е щеки под веер. Александр, гневно глядя на улыбающегося с вызовом Игната, сжал кулаки, но, переведя взгляд на пребывающую в недумении о Оленьку, сделал руками умоляющий жест. «Оленька, зачем ты? Я ведь просил! Неужели я совсем безразличен тебе?» Оля открыла рот, чтобы оправдаться, но неожиданно вперед выскочила Жанна. «Откуда ей было знать, почему на балу быть нельзя? Ты же бросил ее, ничего не объясняя? Да, да, и не отговаривайся!» Жанна сделала предостерегающую жизнь, чтобы Саша ее не прерывал. «Я слышала, как ты ей плел по какие-то невозможности, а вот если, как на духу, ты предал ее, а всю весну клялся!» И мне обещал предатель, вот ты кто. И не надо требовать, чтобы она, как собачонка, тебе к ноге шла. Она вправе получить свои шестнадцать все, что захочет. И она выбрала Игната. И чем он лучше тебя? — Да ведь он н а с п р о Жанна. Про Олю это ведь твоя затея. Как ты могла? Ты же всегда меня понимала. — вопрошал Александр, глядя то на Улю, то на Жанну, то на замерзшую во внимание людскую массу. — А ты? Ты тоже хорош. А еще туману напускал до последнего. Так что так тебе и надо. Все, хватит. С Игнатом выясняй, а нас нечего вмешивать. Уже почти визжала Жанна, но, перейдя на покровительственный тон, продолжила. — Пойдем, Оленька. Мальчикам, кажется, надо без нас поговорить. и, заботливо обхватив Олю за талию, повела ее подальше от осуждающих и сочувственных взглядов толпы. Оля чувствовала, что у нее отнялись ноги, руки, пропал голос, а душа, оцепенев, забилась в самый темный уголок сознания. е щ у слово, и сознание напрочь покинет ее никчемное тело. Девушки пробирались сквозь плотное кольцо людей на выход, Позади слышались гром Сашиного голоса и к а р т а в ы е окрики Игната. Затем присоединились старческий гнусавый, звонкий высокий. Конфликт вышел на уровень преподавателей. Музыка предательски молчала. — Что теперь будет? Что же теперь будет? — крутилась в голове Оли. — Что же теперь будет? — спросила она уже на лестнице. — А что может быть? — задала встречный вопрос Жанна, комкая в руках приглашение. — Они там поспорят, подерутся, а завтра оба пришлют извинения. Все это ерунда, а ты еще раз такое бывало. — Жанночка! — раздался с верхней площадки голос бедного Рудика. — Вы опять меня покидаете? — Рудольф Моншер, я вас умоляю, вы же видите, у нас скандал. — завтра! — Напишите мне завтра, как там все было, а после сговоримся о встрече. — Альба? — махнула она голубой рукой от пунцовых губ воздушный поцелуй. — Ну, бежим, бежим, а то увяжется, кто нам потом обо всем расскажет? — прошипела она Оле на ухо. Остальные почти полтора часа девушки провели у причала напротив здания училища. Жанна пыталась, как могла, привести в чувство протеже после неудачного бала. Глядя на истерзанного временем, но гордого сфинкса, они спорили, вспоминали, смеялись и плакали, и все-таки понимали, что у них, по сравнению с этим древним зверем, все еще впереди. п о н е в е ш л и пузатые рыбачьи баркасы, Встали на тихую воду п р о г у л о ч н о й лодочки. Буксирный пароход выползал вверх по течению, пуская черный дымок на фоне пожелтевшего неба. Выше, за каменной оградой, город еще продолжал шуметь. Но здесь у самой воды уже наступил вечер, и пристани опустили. От холодной реки тянуло свежестью, даже холодом. Несмотря на то, что все уже, казалось бы, кончено, Олю по-прежнему внутри трясло от озноба. То и дело, через парапет кто-то заглядывал и уходил. Но девушки продолжали задушевные разговоры и не обращая внимания на прохожих. Жанна периодически поглядывала на часики, вытаскивая их тяжелые корпусы складок. И вот настал прощальный час. — Ух, уже девять! — «Во сколько Аксель тебя заберет?» «Папа! Почему Аксель?» — засмеялась Оля. «Так его только мама называет». Жанна тоже улыбнулась, потупив взгляд. «Ну да, н ну а да. д о Так Алексей Христианович во сколько приедет?» «Пойдем, наверное, уже ждет», — ответила Оленька, перебираясь на гранитную лестницу. «Не, я еще посижу». Хочу проветриться после этого спектакля. Может, еще к товарке знакомой забегу. Она в Кирпичном живет. Недалеко вроде. Как знаешь. Напиши мне, как от Рудика весточку получишь. Хорошо, душа моя. Вступай уже с Богом. Оля последний раз посмотрела на красавицу-подругу, с улыбкой смотревшую на заходящее солнце, и вышла на набережную. Отец действительно уже бегал от одного входа к другому в поисках доченьки. Степан первым заметил, что она идет со стороны Невы и позвал хозяина к авто. Тот с раскрытыми объятиями подбежал к вымотанной переживаниями Оленьки. Точно месяца ее не видел. Устала, смотрю, доченька. Повеселилась. Понравилось танцевать с кавалерами? «Не зря мы с тобой кадрили, да вальсы учили!» «Не зря!» — со вздохом повторила Оля и открыла глаза. Как будто выспалась. «Холодная темная машина — не самое лучшее место для грез о прошлом», — подумала она. «Нет места грезам, когда реальность сама как кошмар!» Горько и пафосно поправила она себя. В машине по-прежнему никого не было, и в голову полезли воспоминания тех страшных лет, где не было для Оли логики событий, а только страх. За страхом ломали ее детские мечты. С Жанной они больше тогда не увиделись. Даже на похоронах она была в закрытом гробу.